Глава сорок первая, в которой Пафнутий философствует Засим откланиваюсь, вечно ваш Пафнутий Засим откланиваюсь Засим, вот, вот ведь прицепилась И слово-то смешное Откуда оно в моей голове взялось? Раньше я ни про какие Засимы слыхом не слыхивал Ещё вот ведь странность. С тренажёра я упал и и лапку подвернул, левую заднюю. Меня кинулись к врачу вести, а она раз и прошла. Ну, то есть я на ней пошёл, как будто её не подворачивал. Но хуже всего, или лучше я ещё не решил, что я теперь знаю, о чём они там в соседнем подъезде про меня говорят. Наверное, всё-таки хуже. потому что настроение на целый день портится, а то и на два. Очень меня расстроило, что марсиане шиншиллами оказались. Правда, мутантами, но все равно родственники. А я даже не попрощался. И не выяснил, удобно ли им с двумя головами на свете жить. Теоретически должно быть удобно. В одну голову можно химическое образование поместить, а в другую — экономическое образование. Так даже знания никогда не перепутаются, а то у меня иногда такая мешанина, хоть плачь. А ещё я из разговора в соседнем подъезде услышал, что монстр сам себя укакошил. Хе, или не услышал, а подслушал, даже не знаю. Вдруг мои суперспособности противозаконны. Тут юридическое образование нужно, а его у меня нет. В общем, чудище так рассердилось на рыжего и совелича, а ещё больше на Мартина, что принялось по кораблю бегать и всё крушить. Вот и сломало оборудование, от которого энергии питалось. Интересно, кстати, на что энергия по вкусу похожа? На мясо, рыбу или курицу? Вряд ли на что-нибудь вегетарианское. Не для хищников это. Вместе с излучателями и пространственно-временная лестница поломалась. Жаль, я не помню, как в шаре по ней катился. Брысь, говорит, через несколько ступенек перескакивал. А из экстрасенсов Дунканов... Эх, не успел я с ними лично познакомиться, только один остался. Его Мартин возле какой-то катушки на моем эсминце без сознания нашел. А потом мокрым языком долго в чувства приводил. Так и неизвестно, повлияло встреча матроса с самим собой на течение времени или нет. Может, мы теперь как-нибудь не так развиваемся. Еще несколько моряков на корабле выжили, потому что в моторном отсеке весь эксперимент просидели. Вот ведь не догадались в трюмах спрятаться, там, где провизия. Вдруг бы опыты затянулись на неопределенный срок, И лишь меняется не за сотни миль, а на несколько минут переместился, а за миллионы и надолго. На Марс, например. Хотя на Марсе своя кладовая имеется. Впрочем, консервы-то не больше испортились. Ведь мы на красной планете за сотни тысяч лет до неё теперешней очутились, когда там можно было без скафандра гулять. Да и то, лучше под защитным куполом, чтоб не зпылиться. Зале. Смотрели бы мы с шиншилами друг на дружку в телескопы. Приветы передавали. Я ведь теперь тоже телепат. Кстати, из-за того, что я сначала на Марс переместился, меня тут и хватились. Там же всё в два раза дольше тянется. Мне показалось, что одни сутки прошли, а на Земле-то целых двое. Конечно же, все взволновались. Зато этот феномен потом остальным пригодился. Когда Савелич, Рыжий и Мартин тоже в прошлое отправились и смогли нас с Брысим нагнать. Ещё я слышал, как Савелич свои мысли про множественные реальности излагал. По его мнению, каждое мгновение остаётся во времени, и каждое событие. Вот почему, пока мы не вмешались, монтаугский зверь моих родственников терроризировал потому что тот день, когда экстрасенс Дункан чудовище нафантазировал, завис в параллельной истории. А на Марсе-то, наше 12 августа, дважды в год повторяется. Так что здорово, что для морского круиза я именно эсминец Элдридж выбрал. Спасли шиншилл мутантов от истребления». Любопытно, наткнётся морсоход, который сейчас по тамышней пустыне бродит, на стены из чуда металла и скалу с лифтом. Хе, повезло нашим приятелям. Покатались. Савелий считает, что если бы они на верхнюю кнопку нажали, то попали бы на самую макушку, где, наверное, специальные излучатели установлены, чтобы невидимость купола поддерживать. Хотя и затопленные генераторы небось давно электричество производить перестали, а без работающего оборудования ничего не действует. Как там, бедные мои родственники, перевелись, поди, как марсиане когда-то. Эх, Савельч прав думает, уж не мы ли их потомки. А что? Пирамиды-то у нас одинаковые. Ещё интересно, куда били двери в том подъезде? «На другие планеты или в другие миры?» «Эх, сколько вопросов нерешенных! А нас с Вовкой на дачу отправляют. А там даже химической лаборатории нет. Только соседский кот». Пафнутий вздохнул. «Такие вот дела у меня». А менис ласково провёл крохотным пальчиком по старой пожелтевшей фотографии, где маленький мальчик в матросском костюмчике сидел между папой, офицером царской армии, и мамой, красивой женщиной с задумчивыми глазами, и снова спрятал её в тетрадку с зелёными каракулями. Брысь всё-таки исполнил обещание. и записал в воспоминание пофнутие о приключениях зимой 1919. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или приключение одного МНС". Правда, такими корявыми буквами, что младший научный сотрудник с двумя образованиями так и не понял, чем вручённая ему рукопись отличалась от прежней с кошачьей стенографией Но принял повесть о своих похождениях с благодарностью. Как ни крути, о серо-белый друг её заслужил. И не только тем, что опять перепачкался в зелёнке.